Спускаясь по трем ступенькам в заведение под названием «Хай-Файв», я курил дорогую доминиканскую сигару. Было около часа ночи. Я заказал стаканчик вискаря и огляделся в дыму. МакГоврен прибыл раньше и восседал, огромный как бог, за маленьким столиком в углу. Я подошел и сел напротив. «Здорово, приятель», — сказал я. «Здорово», — откликнул сон. «Пока мы еще не напились, сидя в таком уютном местечке, может, ты сначала расскажешь свою историю о призраке? Ты знаешь, может так быть, что Чарли Паркер и Эдит Пиаф сидели за этим самым столиком?» «Ага», — ответил я, — «вот, должно быть, парочка была». У меня кончалось терпение. «Выкладывай». «Ты знаешь, Синтия однажды сказала мне, что человек, которого она полюбит, будет не из тех, кто ходит на приемы в смокингах». «Есть еще классные девчонки в наше время», — сказал я. «Например, Синтия». Да Уж, например, Синтия. И посмотрите, до чего ее это довело. Она также несчастна, как и Дид или Билли Холлидей: Отзывчивость, характер, интеллект все это небольшие препятствия, которые следует преодолеть, если хочешь занять какое-то место в жизни. Взять, к примеру, харька: все тот же призрак, сказал МакГоверн. преследует меня. Ни разу ничего не сказал, но время от времени я оборачиваюсь, а он там довольно жутко скажу я тебе. Маговран, ты понимаешь, насколько смешно это слышать от такого взрослого мальчика: Ничего не могу поделать. Трезвый или пьяный, я все равно вижу эту чертовщину. У меня крыша едет, легавые за мной охотятся. Может, мне уже сдаться? А почему бы тебе сразу не намылить веревку? сказал я, посмотрел ему в глаза и немедленно пожалел о том, что сказал. Боже мой, Маговран, сказал я, подождем до понедельника. Дай мне еще три дня разобраться с этим делом. Мы перевернем виллич вверх ногами и как следует потрясем. Если я не поймаю убийцу до понедельника, делай то, что считаешь нужным. Вся эта история уже бородой поросла. Как ребята из Зизитоп. «Договорились?» — спросил я. «Договорились», — ответил МакГоварн. Он выглядел еще более неуверенно, чем я сам себя чувствовал. «Нам лучше уйти порознь», — сказал я. «Ты иди первый. Если тебя там поджидает призрак, то нахрена ему пугать нас обоих?» «Окей», — сказал МакГоварн, вставая. Это хорошо, что я такой высокий. С чего бы это, Маговерн?» — спросил я. Потому что похоже, что я глубоко в дерьме. Такси высадило меня на вандам между двумя мусоровозами. Половина третьего утра в это время китаец отправляется к дантисту. Я взглянул вверх и обнаружил, что во всех окнах четвертого этажа горит свет. Какой-то мерзавец опять угнал грузовой лифт, так что я потопал пешком, на ходу вынимая ключ, чтобы отпереть дверь. Уже тогда я понимал, что здесь что-то не так, а когда открыл дверь, понял, что именно. Детективы сержант Фокс и сержант Куперман стояли у меня на кухне. Радцы и Борис сидели за кухонным столом. Не похоже было, что они успели отъесть много икры и отпить много водки. Кошки тоже не было видно. «Шляпу можешь не снимать», — сказал Куперман. «Ты не задержишься здесь надолго». «Есть проблемы, джентльмены?» — спросил я. «Да, есть одна небольшая», — сказал Фокс. Кто-то шлепнул Барри Кэмпбелла этой ночью. Чистая, профессиональная работа, две дырки в голове. Тело было найдено в Канаве на Уэйверли, в полутора кварталах от Гей-Стрит. «Помнишь Гей-Стрит?» — спросил Куперман. «А должен?» — спросил я в ответ. Я подошел к столу, вцепился в бутылку водки и присосался к ней. Водка обожгла горло, и ощущение было такое, что впереди водки целая наполеоновская армия спасалась бегством. «Ну тогда», — сказал Куперман, — Позволь мне освежить твою память. Несколько дней назад ты стоял в этой самой комнате и клялся мне и моему коллеге, что когда найдешь Кэмпбелла, ты размажешь его мозги по Педрилла-стрит. И вот неделю спустя мы получаем это сообщение, едем, и кого бы ты думал, мы находим остывающим в сточной канаве? В полутора кварталах от Педа... Гей-стрит. А кварталы-то короткие. Тут и легавый сообразит. Когда я это говорил, меня только что подстрелил один из кэмболовских головорезов. Я был в ярости, и это всего лишь метафора». «Ну да», — согласился Фокс. «Можешь обдумать другие метафоры для своей речи по пути в участок. Мы тебя забираем для допроса. Пошли». Я успел заметить кошку, которая пряталась под диваном, нервно наблюдая оттуда, как меня конвоируют к двери. Кошки все таки очень предусмотрительны.